Глава 6. Простантера ⁇ полосата цветковая. Значение ⁇ потерянная любовь. Простантера ⁇ стриатифлора. Центральная Австралия. Растет в скалистых ущельях и у скал останцов. Сильный мятный запах. Листья узкие, глянцевые. Белые цветы в форме колокольчика с лиловыми полосками с наружной стороны лепестков и желтыми пятнышками в чаше бутона. Растение не стоит употреблять в пищу, так как оно нарушает сон. Другим симптомом отравления являются яркие цветные сны. Ехали долго, по жаре и в желтой пыли. Ветер больше не приносил запах моря. Из вентиляционных решеток в лицо Эли сдул горячий воздух, будто Тоби дышал ей в лицо. Примысля его мордочки, его слюнявой пёсьей улыбки, она закусила нижнюю губу и угрюмо уставилась в окно на незнакомые места. Тут не росла серебристая морская трава, не было солончаков и крабов с голубыми спинками. Тут нельзя было гадать по приливам и отливам и надевать морские водоросли на шею, как бусы, и вирги не повисали на горизонте прозрачной завесой, оповещая о бушующем далеко в океане шторме. По обе стороны ровного шоссе тянулась мучимая жаждой земля, сухая, как потрескавшийся язык. Но иногда этот странный ландшафт оживал. Жизнь гудела в ушах Элис, ритмичный стрекот цикад, раздававшийся изредка безумный хохот Кукабары. Тут и там заросли диких цветов под эвкалиптами сияли цветными вспышками. Стволы у эвкалиптов были белые, как снег из сказок, или охряные, блестящие, словно их только что покрыли свежим слоем краски. Элис зажмурилась. Мама! неродившийся братик или сестренка, все ее книги, сад, стол, тоби, отец. Она потёрла тыльной стороной ладони левую сторону груди, открыла глаза. Краем глаза увидела, как Джун протянула к ней руку, но так и не решилась её коснуться. Рука зависла в воздухе, и в конце концов она положила её на руль. Элис притворилась, что ничего не заметила. Что еще сделать в данной ситуации, она не понимала. Она отодвинулась подальше от Джун и повернулась к окну. Потянулась за сиденье, нащупала сумку с книгами, постаралась не думать о том, что эти книги подарила ей Джун, а сосредоточиться на том, что книги принадлежали ей. Элис вытянула книгу, лежавшую к ней ближе всех, И чуть не улыбнулась, взглянув на нее. Лучшее утешение. Прижимая книгу к груди, Элис чувствовала, как ее успокаивает ее увесистая тяжесть, прямые уголки, бумажный запах, манящая история и твердая обложка с картинкой, за рассматриванием которой она провела много часов. Та изображала девочку. Ее теску, что провалилась в нору и очутилась в незнакомой чудесной стране, но все-таки нашла дорогу домой. Джон смотрела на дорогу и крепко сжимала руль обеими руками, боясь того, что могло случиться, если она посмотрит в сторону или ослабит хватку. Руки и ноги охватила неуправляемая дрожь. Обычно ей хватило бы глоточка виски, чтобы дрожь прошла. Но сегодня она не осмеливалась сунуть руку в карман за флягой. Сегодня с ней в машине сидел ребенок, да так близко, что Джун могла бы дотронуться до нее. Элис, внучка, которую она никогда не видела до сегодняшнего дня. Украдкой поглядывая на нее, Джун заметила, что девочка прижимала книжку к груди так крепко, будто от этого зависело биение ее сердца. Она согласилась подыграть медсестре и солгать, будто коробку с книжками подарила она. Видимо, Элис так любила книги, что это был лучший способ наладить контакт. «Сейчас самое важное — оградить девочку от всяких стрессов», — сказала медсестра. Глядя на Элис, Джун чувствовала себя глупой из-за того, что согласилась солгать, чтобы лишний раз не огорчать малышку. Она ругала себя за глупость. Надо было просто сесть напротив и поговорить с ребенком на чистоту. «Здравствуй, Элис. Я Джун, твоя бабушка. Твой отец мой...» Джун покачала головой. «Был моим сыном, и мы с ним много лет не виделись. Я отвезу тебя домой, и там тебе больше никогда не будет угрожать опасность». Джун сморгнула слезы. Хватило бы нескольких слов. «Прости, Элис, я была плохой матерью. Прости, мне очень жаль». Когда полицейские постучали в дверь Торнфилда, так называлась ее ферма, Джон спряталась в кладовке и отхлебнула виски для храбрости, прежде чем открыть. Она их впустила, решив, что они пришли из-за цветочниц. Но полицейские сняли шляпы и сказали, что ее сын и его жена погибли при пожаре. Остались дети, новорожденный сын и девятилетняя дочь. Внуки Джун находились в больнице, а она числилась как ближайшая родственница. Ей также стоило знать, что, судя по всему, Клем жестоко избивал жену и дочь. Когда они ушли, Джун едва успела добежать до туалета, где ее вырвало. Сбылись ее худшие опасения по поводу сына, которым Джун не хотела верить много лет. Джун снова украдкой покосилась на Элис и ей поплохело. Девочка была очень похожа на Агнес. Разметавшиеся копна волос, густые ресницы, пухлые губы, большие глаза — полные любопытства и тоски. Уязвимость их обеих была осязаемой, и они носили ее как лишний жизненно важный орган, находившийся не внутри, а снаружи. Если внешне Элис походила на мать, значило ли это, что она похожа на клемма характером? Унаследовала ли она его черты? Джун пока не успела понять. Молчание Элис ее пугало. «Выборочная немота — частый симптом у детей, переживающих глубокую травму», — сказала доктор Харрис. «Как правило, она проходит. С должным лечением и поддержкой Элис снова заговорит, когда будет готова. До тех пор мы не узнаем, что она запомнила». Джон вцепилась в руль. Браслеты звякнули. Она посмотрела на них. Пять серебряных браслетов и пять подвесок с желтыми лепестками в серебре. У Будлии пять желтых лепестков, слегка отличающихся по форме. Вверху каждого — красное пятнышко, а в центре цветка — три тычинки, и самое крупное напоминает по форме маленькую лодочку с веслами. Джун сделала эти браслеты специально для сегодняшнего дня. Бренча на запястье, они шептали ей свой смысл как тайную молитву. Второй шанс, второй шанс, второй шанс. Элис вздохнула и вздрогнула во сне. Ее голова запрокинулась слишком далеко. Джун хотела было ее поправить, но через миг Элис закашлялась и сама пошевелилась. Джуну устремила взгляд на дорогу и вжала до упора газ, молясь, чтобы девочке снились хорошие сны. Лучи вечернего солнца проникли в кабину. Элис вздрогнула. Она и не заметила, как уснула. Слёзы засохли в уголках глаз соленой коркой, шея затекла. Она выпрямилась и потянулась. Гарри облизал ее руку. Она ему позволила. Слишком устала. Отталкивать его не было сил. Они съехали с шоссе и подпрыгивали на ухабах по неровной проселочной дороге. Грузовик тарахтел по кочкам и проваливался в пыльные рытвины. Элис ударилась ногой о дверную ручку и на коленке расцвел розовый синяк. Хотелось вдохнуть соленого морского воздуха. Но тут воздух был другим. Джон опустила окно и высунула наружу загорелый локоть. Ветер ласково трепал ее сидеющие кудри. Элис вгляделась в ее профиль. Джон была совсем не похожа на ее отца. Но было в ней словно что-то знакомое. Когда она заткнула за ухо кудрявую прядь, на запястье звякнули серебряные браслеты. С каждого свисала подвеска с засушенным желтым лепестком в серебряной оправе. Джун взглянула на Элис, а та не успела притвориться спящей. «Ты проснулась». Сквозь сомкнутые ресницы Элис увидела, что Джун улыбнулась и забринчала браслетами. «Нравится? Я сама сделала. А цветы с моей фермы». Элис отвернулась и посмотрела в окно. «У цветов есть тайный язык. Бывает, я надеваю несколько браслетов с разными подвесками, и это как тайный шифр, который никто, кроме меня, не понимает, если не знает моего языка. Но сегодня я решила надеть всего один цветок». На щеке Элис дрогнул мускул. Джун переключила передачи, браслеты звякнули. «Хочешь узнать значение каждого цветка?» «Я могу раскрыть тебе секрет!» Элис не отвечала, уставилась на проносившийся за окном буш, сухой как пруд. Они проехали решетку для скота, у Элис ухнуло в животе. Стрека-цикат мешал думать. Джун продолжала говорить. «Я могу тебя научить?» Элис недружелюбно взглянула на сидевшую рядом незнакомую женщину. Джун ненадолго замолчала. Элис закрыла глаза. Ей хотелось, чтобы ее оставили в покое. Мы город проезжали, ты все просмотрела. Ну ладно, еще успеем съездить. Джун попеременно нажимала на педали и переключала передачи. Мотор заворчал, и грузовик замедлил ход. «Приехали!» Они свернули с проселочной дороги и выехали на узкую, более ровную дорожку, ведущую к дому. Грузовик перестал грохотать и тихо загудел. Изменился и воздух. Запахло сладостью и зеленью. По обе стороны дорожки выросли цветущие кусты гревелей. Над зарослями дикого хлопчатника порхали бабочки-монархи, хлопали крыльями и перелетали от одного куста к другому. Хлоп, хлоп, фу! Элис невольно вытянула шею и выглянула в окно. На серебристо-серых узловатых стволах эвкалиптов висели белые улья, над которыми жужжали пчелы. Эвкалиптовая аллея вела к большому дому, самому большому, какой ей доводилось видеть воочию. И она поняла, что уже видела его раньше. Дом выглядел более впечатляюще, чем на старой фотографии, которую она нашла в отцовском сарае. Фотографии, лежавшей в одном ящике с истинно-черным локоном, перевязанным выцветшей лентой. Элис взглянула на волосы Джун. Те, возможно, когда-то были темными, хотя сейчас их посеребрила седина. В конце дорожки Джун развернулась и припарковалась у гаража, густо оплетенного лозой. Гарри сел и навострил уши. Он бил хвостом, ударяя Элис в бок в такт с биением ее сердца. В кронах пели птицы. Дома — это было её любимое время дня, когда весь мир подергивался синевой накануне сумерек, а воздух пропитывался терпким запахом водорослей, вынесенных на берег отливом. Здесь все было иначе. Суше и теплее. Морем совсем не пахло. В небе не парили пеликаны, не кричали вороны-флейтисты. Элис уперлась ладонями в бедра и села ровно. Бабочка-монарх постучала в окно и зависла, словно слушая ее мысли. Все то, что Элис не произносила вслух. А потом улетела. «Элис, добро пожаловать!» Джун выпрыгнула из кабины и взошла на невысокое деревянное крыльцо, ведущее на веранду. Она вытянула руку. Элис не шевелилась. Гарри сидел рядом с ней. Она нащупала место за ухом, где Тоби любил, чтобы его чесали, и почесала. Пёс довольно заурчал. Больше никто не пришел за ней в больницу. Никто, кроме Джун, незнакомой бабушки, которой ее отдали, как потерявшуюся собаку. Улыбка Джун померкла. Элис закрыла глаза. Она так устала, так страшно устала, что ей казалось, будто она заснёт и проспит сто лет. Она договорилась сама с собой, зайдет в дом и сразу ляжет спать. Стараясь не смотреть в глаза Джун, Элис вылезла из грузовика вместе с Гарри, глубоко вздохнула, собралась духом и поднялась по ступеням. Дома поясывала широкая деревянная веранда, увешанная мерцающими керосиновыми фонарями. Птицы и сверчки пели песни заходящему солнцу. Ветер шелестел в ветвях деревьев и разносил повсюду прохладный эвкалиптовый аромат. Элис взошла на веранду вслед за Джун, остановившись, когда та подошла к входной двери. Та открыла и закрыла противомоскитную дверь. А Элис осталась снаружи. Рядом сидел Гарри. «Элис!» — Джон вернулась к двери. «Я приготовила тебе комнату. Знаю, что у тебя была другая, но ты сможешь все там по-своему обустроить», — проговорила она через москитную сетку, а потом тихонько толкнула дверь. У Элис стекло из носа. Она утерла нос тыльной стороной ладони. «Заходи. Умойся и приляг. Я принесу тебе поесть». У Элис поплыла перед глазами. «Принести тебе горячее полотенце? Ванна там, в конце этого коридора». Джун подошла к Элис. Та слишком устала, чтобы возразить, и позволила отвезти себя в дом. Она клевала носом. Голова клонилась, как головка увядшего цветка. Дарри шел рядом. Дом оказался таким большим, что Элис раскрыла рот в изумлении. Длинный коридор с бледными, как ракушка, стенами освещался лампами разных размеров, отбрасывающими мягкий разноцветный свет. Они прошли по коридору, усланному ковровой дорожкой. Повсюду стояли растения в горшках. Вдоль стен тянулись полки с книгами, баночками с белыми камушками, вазами с перьями и букетами сухоцветов. Элис хотелось до всего дотронуться. Джун привела ее в просторную ванную, отделанную деревом и белым кафелем, наполнила раковину теплой водой и открыла зеркальный шкафчик. Достала из него маленький флакон коричневого стекла, открутила крышку и отмерила несколько капель. В воздухе разлился теплый умиротворяющий аромат. У Элис слепались глаза. Джун окунула в раковину маленькое полотенце и протянула его Элис. Та накрыла лицо и глубоко вдохнула. Тепло уняло боль в глазницах. Вытерев лицо, она заметила, что Джун не пошевелилась. «Я тебя не оставлю. Я никуда уходить не собираюсь», — прошептала она. Закончив умываться, Элис и Гарри следом за Джун поднялись по освещенной лампами винтовой лестнице. Наверху была маленькая дверь. Элис стояла в сторонке, пока Джун ее открывала. Потом тихонько зашла. Джун щелкнула выключателем. Элис ахнула от яркого света и прикрыла глаза рукой. Джун тут же выключила свет. Да я тебе помогу, сказала она. Элис вся сжалась, когда Джун обняла ее за плечи, и вместе они пересекли комнату. Элис торопливо засеменила к кровати и забралась в мягкую постель, натянув на себя одеяло в темноте. Одеяло было невесомым, как пёрышко. Она ждала, пока Джун выйдет, но вместо этого почувствовала, как кровать подалась под весом присевшей на край бабушки. «Будем привыкать друг к другу постепенно, Элис. Хорошо?» — тихо проговорила Джун. Элис отвернулась от Джон, желая, чтобы та скорее ушла. Через некоторое время почувствовала, как она встала. Дверь за ней закрылась с легким щелчком. Элис с облегчением вздохнула. А прежде чем уснуть, услышала цокот когтей Гарри по полу. Тот повертелся на месте и улегся на пол у кровати. Спустившись в коридор, Джун оперлась о стену, чтобы унять головокрушение. Она не пила с самого утра. «Она здесь?» Джун вздрогнула, услышав за спиной голос Твик, и, не оборачиваясь, кивнула. «У нее все хорошо?» Джун молчала. «Не знаю», — ответила она. Стрекот сверчков заполнил установившуюся тишину. «Джун!» Джун стояла на месте, опершись ладонью о стену. Она заслуживает такого же отношения, как и другие. Сама знаешь, сурово и решительно сказала Твик. Да что там, она заслуживает большего. Ты, все мы, этот дом. Мы обязаны дать ей все, что в наших силах. Она твоя семья. Она его дочь, ответила Джун. Она его и я не хочу к ней привязываться». «Удачи», — хмыкнула Твик, и ее голос смягчился. В разговоре снова возникла пауза. «Ты вся дрожишь», — Джун кивнула. «С тобой все в порядке?» «Слишком много всего случилось за эти несколько дней». Джон ущипнула себя за переносицу. Она знала, что будет дальше. «А где малыш?» Джун глубоко вздохнула. «Только не говори, что оставила его там!» Голос Твик задрожал. «Давай потом, Твик. Пожалуйста, обсудим все утром». Она повернулась, но в коридоре уже никого не было, и сетчатая дверь закрылась. Джун не стала окликать Твик. Она лучше других понимала, что от лишних слов порой больше вреда, чем пользы. Она обошла дом и выключила свет. Подумав, вернулась и включила одну лампу на случай, если девочка проснется среди ночи. Джун прошла мимо закрытой двери Кэнди, но свет из-под двери не пробивался. Джун подумала, что Кэнди, возможно, решила переночевать с цветочницами в общежитии на той стороне поля. В дом проник запах табака. Твик курила на веранде. Джун вернулась в коридор и прошла в гостиную. Высунулась в открытое окно и сорвала цветок калистемона. Вернувшись в коридор, просунула его в замочную скважину двери Твик. «Я понимаю твои чувства». Уединившись в своей комнате, Джун включила лампу и упала на кровать. Закрыла глаза рукой и выждала еще немного, притворяясь, будто не слышит настойчивый зов полной фляги, оттягивающий карман. Узнав, что Джун исключила его из завещания, Клем, которому тогда было 18, пришел в ярость. Взял Агнес и уехал из Торнфилда. С тех пор он дала себе знать лишь однажды. 9 лет назад... Теперь Джун знала, что это случилось после рождения Элис. В Торнфилд пришла посылка, адресованная Джун почерком сына. Тогда она поступила так же, как сейчас, ушла в спальню с флягой полной виски. Джун села на постель, достала из кармана флягу, открутила крышку и сделала большой глоток. Она пила, пока руки не перестали дрожать и не расслабилась шея. Когда дрожь в руках прошла, Джун потянулась под кровать и достала потрепанный мятый сверток. Открыла крышку коробки и аккуратно вынула маленькую деревянную фигурку, бережно взяв ее в руки. Резная скульптура изображала новорожденного с таким же нежным бутончиком губ и большими глазами, Как у девочки, спящей сейчас наверху. Младенец лежал на постельке из глинцевитых листьев и цветов в форме колокольчика. На каждом лепестке были вырезаны полоски, а внутри в чаше красовались желтые пятнышки. Потерянная любовь! прошептала Джон в слезах.